Глава 10. Планета ID номер 458964. Местность, похожая на ледяные пустоши. Город Траас. Ночь. Резиденция этого не слишком чистого на руку, на мой взгляд, магистра, находилась недалеко от дома Неллии. Как так? Я все еще не мог понять того, что здесь происходит. Вернее, понимать-то я понимал но осознать происходящее у меня не получалось. Даже в голове не укладывалось, какой-то мелкий магистр, даже не глава совета магов, как я понял из пояснений графа, а всего лишь претендент на это место, хоть и самый главный, покушается на правящую верхушку страны. И даже не просто строит козни, а реально совершает чуть ли не бандитское нападение в темном лесу с явным намерением убить или захватить. И, что самое непонятное, Они все об этом прекрасно знают, но никаких мер, кроме собственной защиты, не предпринимают. Да какие бы демократы и идиоты не сидели у власти, они давно собственноручно вырезали бы всю эту гниль до седьмого колена, во избежание, так сказать, и чтобы другим неповадно было. Вот принцип чужого монастыря и своего устава. Мне их не понять. Мир Арианы был в этом отношении мне более близок но, может, это просто я оказался в той среде, где придерживаются примерно тех же принципов и взглядов на жизнь, что и я сам. Однако, что ни говори, так получалось, что девушка подарила мне приятные и немного неожиданные, по крайней мере, лично для меня, воспоминания об этом мире. И потому я был рад, что хотя бы тут смогу помочь ей. Хотя, конечно, здесь очень много непонятного. Может, Нелли и сама поступила бы подобным образом, полностью скопировав все те действия, что совершил магистр, напав на нее. Ведь я до сих пор точно не знаю, что заставило ее выехать из города и оказаться на той дороге. Правда, я этого и не узнавал специально. Не было у меня такой установки. Меня это не интересовало тогда и не интересует сейчас. Я в этом мире временный гость, надолго задерживаться здесь не намерен. Но девушка каким-то образом оказалась в том лесу, и произошло все как раз там, где должен был вскоре проехать магистр. И хотя я не корифей закулисных войн и политических интриг, однако сложить такой простой пазл смог достаточно быстро. Не все и не всегда выглядит именно таким, каким тебе может показаться на первый взгляд. Но есть одно непреложное правило, о котором забывать нельзя. Везде и всегда – Нужно придерживаться какой-то одной стороны. Это необходимо для выживания. В группе выжить и победить легче. Это доказали еще наши предки за тысячелетия и века эволюции. Но и тут есть исключение. Если ты настолько силен и сможешь отстоять именно свою и только свою точку зрения, пусть в таком случае это будет твоя собственная сторона и твоя собственная стратегия поведения. Но что бы ты ни делал, Ты всегда будешь на чьей-то стороне. Я временно встал на сторону Нелли, и поэтому помог им. Наши цели на какое-то время совпали. Как результат, мы на время стали всего лишь союзниками. Она, как это ни странно звучит, получила от меня то, что и хотела. Не верю я в то, что она пришла бы ко мне просто так. Жизнь научила реально смотреть на вещи. Ну и я, в свою очередь, узнал то, что мне было нужно. А все остальное — это лирика которые хороша лишь на страницах женских романов. Нам, мужикам, как бы мы ни старались, этого не понять. А им, женщинам, нам этого не объяснить. Но это не мешает нам жить вместе и сосуществовать. А главное, мы каким-то нереальным образом находим общий язык и дополняем друг друга. Ведь не зря говорят, что женщина ищет не самого лучшего, а того, кто будет ее второй половиной. Того, кто сможет дать ей те качества, которых нет в ней самой. Но это все психология, которую я знаю лишь в том плане, как лучше уничтожить ближнего своего, но и она иногда помогает. На время я стал тем, кого так не хватало Нелли, тем, кто возьмется и сможет решить эту ее проблему. Поэтому теперь я и стою здесь, в тени нескольких засыпанных снегом деревьев и осматриваю стоящий напротив меня особняк. Обеспечение безопасности у этого магистра было поставлено на очень высоком уровне. Чувствуется, что приложил руку не просто профессионал своего дела, а тот, кто в реальных условиях и работал когда-то против подобных систем охраны. Ведь это практически аксиома. Лучше всего защищены именно хакеры, так как только они понимают реальность настоящей угрозы, а не те мнимые опасности, от которых готова защититься, любая служба информационной безопасности. Поэтому и на Земле такие работают на правительство. Подобную практику используют многие. Дом был защищен магически, и, что самое плохое, вся его защита была наверняка завязана на какой-то внутренний источник энергии, находящийся в доме. Просто иначе в этом мире и не могло быть, а значит, снаружи ее не отключить. Можно, конечно, проверить ее на взлом, Но что-то грызло меня смутное ощущение, что такую простую защиту от дурака тут предусмотрели. Обхожу дом по периметру. Нахожу очень удачное место для проникновения внутрь. И, естественно, пропускаю его. Помню теорию горшочка меда, которую используют многие спецслужбы. Спасибо тебе, Петрович, за науку. Иду дальше. Нужно что-то среднее. Не самое лучшее, но и не самое плохое. Серединка наполовинку. Уж слишком грамотно были расставлены посты и секреты вокруг особняка этого магистра, чтобы надеяться проскочить их на обум. Я даже поймал себя на мысли, что этот неизвестный вообще действует именно так, как и я все сделал бы, если бы у меня стояла такая задача. Эта мысль и заставила меня остановиться. «Я иду не тем путем», – пришло четкое осознание в мою голову. «Нужно кардинально менять свою линию поведения». «Иначе никакого кина не будет, электричество закончится намного раньше». Возвращаюсь. Несколько перспективных для проникновения внутрь мест я нашел, но все это было не то. Еще раз оглядываю дом. Что мне известно об этом магистре? Имя, то, что он маг, то, что завтра участвует в Совете магов, и то, что он, возможно, вскоре станет его главой. Нет, это все не то. Ищем дальше». Он оставил несколько своих людей, чтобы они вытащили застрявшее в шее голема оружие. Но мне это мало что дает. Тех знают в лицо. Их голоса известны. Да и, скорее всего, у того профессионала, что занимается обеспечением безопасности магистра, есть несколько уровней проверки. И я ее не пройду. Дальше. Я знаю, что он организовал покушение на Неллию. Но даже судя по их собственной реакции на эти события, В этих странных взаимоотношениях сам черт ногу сломит. А значит, для меня это тоже не вариант. Что еще? Что-то я упустил. А ведь точно, упустил. То, с чего все и началось. Что и было причиной моего появления здесь. У этого магистра есть портал и доступ в мир, полный магической энергии. А в мире, где ее дефицит настолько велик, подобные порталы ценятся гораздо выше, чем на вес золота. Ведь, насколько я понял, этот портал ему и нужен именно для выкачивания энергии из другого мира, чтобы наполнить некие свои накопители, и в этом его уязвимость. Он зависим от портала, а теперь может статься так, по его же собственным мыслям, что мир Арианы для него будет закрыт некими светляками. И что это значит? Тут все просто. Этот снежный эльф, этот магистр, слишком много потеряет в своем влиянии, если у него не будет прямого канала доступа к халявной энергии, и он это прекрасно понимает, И что это нам дает? А то? И я усмехнувшись смело выхожу на освещенную улицу, ведущую к резиденции магистра, и направляясь прямиком к входу в здание, у меня созрел кое-какой план. И я уверен, что магистр Гар уцепится за ту соломинку, что я ему протяну обеими своими руками. «Господин Хек! Господин Хек!» Стучится в комнату начальника охраны, магистра Гаара, немного испуганный Элькас. И он не зря опасается за свое здоровье. Их начальник очень не любит, когда его беспокоит по пустякам. «Что тебе?» Развернулся Хек за столом и посмотрел в сторону двери. Он еще не ложился и пребывал в относительно нормальном расположении духа. Тем более он только что поел. К тому же ему не очень хотелось заниматься делами а тут хоть какое-то развлечение, но, по крайней мере, просто так к нему точно не пришли бы. «Господин», — сказал молодой охранник, только недавно принятый на службу, «меня отправил к вам сержант, а вот это уже серьезнее. Старый солдат никогда ничего не делает просто так». «Рассказывай», — разрешает охранник Хек. «Там какой-то человек пришел, сказал, что у него есть разговор к магистру Гару и что тот его очень заинтересует» бывший королевский убийца, крайне удивился. Все местные знали, чей это особняк, и прекрасно были наслышаны об отношении магистра к людям. И это было непонятно. Или к ним пришел не местный, или полный идиот. Но второго не пропустил бы еще сержант, а потому хек поднялся. «Веди меня к нему». Охранник облегченно кивнул. Уже то, что их начальник настолько спокойно отнесся к его визиту, говорила о том, что сегодня этот молодой Элькас наказание избежал. Через пару минут они стояли в холле особняка магистра, и Хек разглядывал пришедшего. «Этот точно не появился бы здесь просто так», подумал он, глядя на стоящего напротив него молодого парня. Человек также с интересом разглядывал окружающую обстановку и начальника стражи магистра. «Какое дело вас привело к нам?» почему-то очень вежливо спросил он пришедшего. «Выгодное?» – не слишком понятно ответил тот и прямо посмотрел на Хека, а потом усмехнувшись ехидно так добавил: до «Да нас тут дошли слухи, что ваша сегодняшняя вылазка потерпела неудачу. Элька сразу насторожился. Он точно знал, что магистр еще никому не докладывал об уничтоженных магических накопителях, а значит и этот улыбающийся человек, который сейчас с интересом рассматривал картину за спиной Хека, никак не мог об этом знать. Но он знал, и это не укладывалось ни в какие рамки. Бывший убийца насторожился. «Я сейчас предупрежу магистра о вашем приходе». Человек даже с какой-то ленцой пожал плечами и продолжил осматривать зал вокруг. Начальник стражи быстро развернулся и поднялся на второй этаж, туда, где сейчас находился магистр. Он подошел к нужной двери, постучался, но из-за нее никто не ответил. А потому вздохнув, Хек зашел внутрь. «Так и знал» констатировал он, глядя на лежащее на столе тело. Магистр был увлечен своим «хобби», как он это называл. Пытал очередную жертву. На этот раз у него на пыточном столе оказалась какая-то молодая женщина, уже не подающая признаков жизни. «Я же сказал, меня не беспокоить», — резко развернулся Гар. Но на Хека это не произвело никакого впечатления. Он знал, что без него этот магистр не проживет и нескольких дней. А потому лишь равнодушно посмотрел на растерзанное тело и спокойно сказал ⁇ Вам, посетитель, это важно ⁇ и вышел из комнаты. Он не любил своего нанимателя, однако был обязан ему гораздо более важным, чем его собственная жизнь. И потому Хек до конца останется с этим садистом, чтобы тот не творил. Никто в королевстве не знал о привычках этого с виду благообразного Элькаса, будущего главы Совета магов. Идем! произнес вышедший через несколько минут из комнаты магистр. «Посмотрим, что там за важное дело». И они вместе направились вниз, где в холле их дожидался какой-то непонятный человек. «Что ты там хотел нам рассказать?» Вальяжно развалившись в кресле, спросил магистр Гар, обращаясь к стоящему напротив него человеку. Они перешли в небольшой рабочий кабинет хозяина особняка. Иногда Хек просто удивлялся той глупости, неосторожности и самоуверенности, которые проявлял Гаар. Ведь то, что от стоящего напротив них человека за километр веет смертью, не ощутить было невозможно. А магистр ведет себя с ним, как с обычным прохожим, лишь какой-то волею случая, попавшимся ему на глаза. Однако стоящего напротив них незнакомца, казалось, совсем не трогало такое отношение к нему. Он вообще будто не обращал на того внимания, окрутил головой из стороны в сторону. Потом этот странный человек медленно прошелся вдоль пары шкафов, стоящих в кабинете, чьи полки были заполнены книгами и какими-то бумагами. Неторопливо, останавливаясь практически напротив каждой из них, посмотрел на их корешки. Подозрительно оглядел несколько потайных люков и скрытых бойниц, через которые за ним и его действиями наблюдали стражники магистра со взведенными арбалетами. Хмыкнул и подошел к окну, выглянув в него. Так о чем ты хотел поговорить? Раздраженно спросил у человека магистр. Наконец тот развернулся и, стоя у окна, усмехнувшись, ответил: Магистр Гар, а вы уверены, что и ваши люди должны это услышать? И он явно говорил сейчас не о присутствующем в кабинете Хеке: А он точно знал, куда идет, понял начальник стражи, теперь в этом не было никаких сомнений. Наниматель вопросительно взглянул на Хека. Тот кивнул и отошел в угол кабинета. Отсюда он мог контролировать незнакомца и в любой момент выстрелить в него складными метателями, что были прикреплены к его рукам. «Оставьте нас», – тихо скомандовал Элькос и подал рукой знак своим, что это реальная команда, и ее нужно выполнить. Когда последний охранник вышел из потайной комнаты, раздался сигнальный стук, сообщавший, что все чисто. Но, похоже, человек и так знал, что сейчас больше за ним никто не следит. Это навевало на Хека очень плохие подозрения. Уж слишком этот неизвестный напоминал его самого. И следующие слова человека подтвердили его выводы. Тот сел в свободное кресло напротив возмутившегося магистра и, несмотря на его потемневшее лицо и уже открывшийся рот, перебил его. Как мы выяснили, ваш источник получения магической энергии теперь для вас недоступен. Что? Изумленно выпучился на него Гар. Теперь вы не сможете пользоваться порталом, усмехнувшись, ответил ему человек. А значит, и энергию не сможете закачивать из того мира, куда он вел, и молодой парень провел ладонью по руке. Вам его перерезали. И он спокойно посмотрел на магистра. Но откуда? Пораженный Гар не договорил. Человек не ответил, а обернулся к стоящему за его спиной Хеку. "Я тут кое-что достану. Ты сразу не стреляй", попросил он, и, повернувшись обратно к столу, порылся в своей поясной сумке. А потом, подошеломленные взгляды как магистра, так и Хека, вытащил из, казалось бы, небольшой сумочки то самое копье, что должны были доставить их элькасы. "Мы его проверили, думаю, как и вы", сказал человек, указывая на лежащее перед ним копье. "И выводы, скорее всего, У нас с вами полностью совпадают. Доступ в тот мир светляки вам наверняка перекроют». Он усмехнулся и еще раз посмотрел на Гара. «К сожалению, ваши люди не смогут доставить вам это оружие. Кстати, как и принцессу Неллию. И он убрал копье обратно в свою сумку. А потом обратился к все так же пораженно сидящему в кресле магистру. И если эта информация станет известна завтра на совете, вы потеряете столь желанный пост, которого так рьяно добиваетесь». Но, немного помолчав, он снова усмехнувшись, неторопливо добавил. «Однако нас это некоторым образом не устраивает, и потому у нас к вам есть определенное предложение». И этот неизвестный вопросительно посмотрел на Гара. «Какое?» – тихо спросил тот. Его лицо было красным от злости, но человека, сидящего напротив него, это совершенно не трогало. «Как нам известно, у вас есть доступ в хранилище Совета магов». Он пристально взглянул на магистра. Тот кивнул. «Хорошо. Что вы скажете на такой обмен? Мы предоставляем вам доступ к еще одному порталу, правда, ведущему в другой мир. Однако он не менее насыщен магическими энергиями. К тому же у вас не будет проблем с местным населением, по той простой причине, что его там нет. Но...» И он, казалось, задумался. Однако Хек прекрасно видел, что этот человек играет с магистром, и тот заглотил наживку. «Что?» – нетерпеливо спросил Гаар. «Нам нужны все книги по рунной магии, что есть в хранилище Совета магов, и пять книг, написанных древними магами или их учениками. Мы знаем, что и то, и другое есть у Совета, и он спокойно перевел взгляд на ошарашенно смотрящего на него магистра. Подумайте, я не тороплю». Но ответы и запрошенное мне нужно получить не позднее, чем через час. Вам ведь, насколько я знаю, необходимо вернуться на совет. И к тому времени портал должен быть уже у вас под контролем». Человек поднялся. «Я подожду вашего решения в холле». И уже собирался выйти, как раздался истеричный голос магистра Гара, который закричал ему вслед. «Ну а что ты сделаешь, если мы не захотим сотрудничать с тобой, а схватим и выпытаем у тебя эти сведения?» «Все-таки какой же он идиот!» – огорченно подумал Хек. Он уже давно понял, с кем они имеют дело, а потому еще более внимательно наблюдал за пришедшим к ним человеком. Но тот выполнил первую часть своей миссии. И какова была вторая, Элькас не знал. Но он знал, как работают такие, как этот. И потому был полностью уверен, что если через определенное время этот человек не выйдет из особняка магистра, То сам особняк вскоре просто перестанет существовать вместе со всеми его обитателями. Человек между тем спокойно обернулся и, посмотрев магистру прямо в глаза, ответил Убью вас всех и найду кого-нибудь другого. До совета у меня еще есть время. Он открыл дверь и вышел в коридор. Ты видел? негодовал магистр. Да кто этот червяк? Этот навозный жук, что он себе его замнил. Да я его и лицо Гара начало темнеть. Он из имперской тайной стражи остановил этот словесный понос Хек, и он выполнит свое обещание. Мы, как таковые, ему не нужны. Ему нужен выход на хранилище совета. И туда доступ есть не только у нас одних. Бывший убийца подошел к окну. Ему показалось, что за ними и резиденцией кто-то наблюдает, прячась в тени деревьев, находящегося напротив дома парка. Магистр хоть и был идиотом, но иногда умел включать свою голову. «Ты думаешь, ему можно доверять?» Спросил он у начальника стражи. «Нет, конечно», — ответил тот. «Но мы ему нужны. А пока мы ему нужны, мы будем живы. Да я не думаю, что он просто так пришел именно к нам». «Ты о чем?» — удивился Гар. «Им нужен свой Элькос, управляющий советом. А сейчас именно вы, магистр, тот, за кого проголосует большинство». Со всеми остальными нет такой определенности, как с вами. А значит, портал они нам и правда отдадут. Да и находиться он будет, скорее всего, где-то здесь, в королевстве. Он немного помолчал, так как такой портал бесполезен для них. Магистр кивнул на эти его слова. «Так мы соглашаемся?» — спросил он. «А у нас есть выход?» Повернувшись и посмотрев тому прямо в глаза, вопросом на вопрос ответил Хек. «Через час...» Все затребованное магистр собственноручно доставил из хранилища. Правда, для этого пришлось убить младшего адепта, дежурившего там. Но когда он станет главой совета, то постарается замять это дело. Сейчас было не до таких мелочей. На кону стояла его судьба, решалось его будущее. Дорога на север от города Траас. Два часа спустя. Еще десять километров. — сообщил человек, ехавшему рядом с ним магистру. «Там нас будет ждать маг. Он передаст вам плетение для открытия портала». «Хорошо», — согласился Гар. Человек остановился и огляделся, будто высматривая что-то. «Они поступили еще мудрее», — понял Хек, догадавшись, что тот делает. «Этот незнакомец, так и не представившийся за все это время, и сам не знал, куда им нужно ехать. Его вели». Он разыскивал метки по пути их движения. Идеальный вариант. «Мне не показалось», — вспомнил Элькас, то ощущение взгляда из парка. «За нами и правда следили. В том числе и для того, чтобы отправить проводника вперед. Человек же едет по меткам, которые тот ему оставляет. И если бы мы не вышли через определенное время, проводник просто доложил бы о том, что посланника схватили, а мы остались бы и без портала, и, скорее всего, расстались бы с жизнью». Не сегодня, так завтра. Имперская разведка была одной из тех организаций, с которой Хеку ни при каких обстоятельствах ссориться не хотелось. Нам туда, наконец заметив только ему одному понятную деталь, указал человек в сторону темнеющих камней. Так и есть, в очередной раз убедился в правильности своих выводов Хек, наблюдая за тем, как едущий впереди парень внимательно присматривается к стоящим камням. Они проехали еще несколько метров и оказались в нагромождении булыжников, какой-то развалившейся от времени скалы. «Сейчас», — сказал человек и спрыгнул со своего крата на землю. Он подошел к одному из булыжников и стал обходить его кругом. «Что он делает?» — удивленно спросил у Хека магистр. «Свою работу», — пожав плечами, ответил воин. Но Гаар смотрел на него все тем же, ничего не понимающим взглядом. «Ищет метку». «Что ищет?» – переспросил маг. «Метку, подсказку», – пояснил бывший убийца. «Он не знает, куда ехать». «Как?» «Да я его!» – мгновенно стал закипать магистр. «И как он добился такого своего положения?» «Очередной раз поразился глупости и недальновидности сидящего на верховом крате Элька мага, и потому пояснил, ему нужны подсказки, чтобы довести нас до портала». Его местоположение он не знал с самого начала. И Хек усмехнулся. «Нам не доверяли, поэтому даже если бы вы его схватили, то не узнали бы, где находится портал. Он этого просто не знает. А сейчас его ведут. Видите, магистр?» Воин указал на счищающего грязь подножия камня человека. «Он ищет подсказку для того, чтобы узнать, куда нам ехать дальше». Между тем парень поднялся и подошел к своему крату. «Перестраховщики». Пробормотал он. Секунду. И направился к камню напротив. И также стал обходить его по кругу. «Вот оно!» Радостно воскликнул он и сделал шаг за камень. «Странно», — удивленно подумал Хек. «Зачем тут делать две метки?» И подозрительно уставился в ту сторону, где исчез человек. Огляделся вокруг. Ничего необычного. Только вот его обостренное чувство опасности так и вопило, что они попали в ловушку. «Засада!» — закричал он. Но было уже поздно. Камень, к которому недавно подходил этот незнакомец, разорвало на множество каменных осколков. Так вот, почему он укрылся за тем булыжником, понял Хек, падая на землю. Ему очень не повезло. Он стоял ближе всего к разорвавшемуся магическому булыжнику, поэтому сразу получил множество сильнейших ударов по телу. Теряя сознание, он увидел, как из-за камня спокойно выходит этот убийца, еще более опасный, чем он сам и вырезает его людей. Он всегда знал, что есть на свете те, с кем лучше никогда не встречаться и на дороге у кого не становиться, но злодейка судьба все же свела его с кем-то из их числа. Все сработало именно по тому плану, что я и разработал. Зачинял я вдохновенно и от всего сердца, даже сам стал верить в стоящую за своими плечами мощную организацию, способную провернуть такое дело. И магистр клюнул на приманку. Если бы портал я предложил просто так, он бы никогда не купился, но я затребовал с него достаточно высокую цену за свою помощь. Знание. При этом потребовал то, о чем знал наверняка. Я не зря ходил вдоль полок с книгами. Мне нужно было понимание. Деньги этого мира не очень интересны. Амулеты и артефакты слишком уж подозрительны. А вот знание... Это универсальный платежный инструмент. Они есть везде. Правда, чуть не случился прокол с древними магами. Это потом я подумал, что ляпнул о них зря. Но и здесь не ошибся. Мне действительно в итоге принесли пять рукописей, написанных рунами древнего алфавита. Анализатор его распознал. Так что цену за свой мнимый портал я запросил очень высокую. Теперь я это понимал. Но, видимо, именно это и послужило дополнительным доводом в мою пользу. Тем более сработал метод кнута и пряника, угроза и обещание помощи, но и наглость, замешанная на уверенности в своих силах. Такие матерые псы, как телохранитель этого магистра, всегда чувствуют подобное и начинают оценивать ситуацию на совершенно ином уровне. Уверен, что основную роль в выборе именно нужной для меня линии поведения сыграл он. Как оказалось, сам магистр Гаар был очень недалеким эльфом что несколько странно, как он смог добиться такого положения. А через час мы выехали из города. Затребованную литературу мне привезли перед самым выездом. Показали, но передавать пока не стали. Я согласился, вполне законное требование. И вот теперь мы ехали по тракту. Мне нужно идеальное место для засады, вернее ловушки. Уж слишком много захватил с собой этот гар охраны. Точнее, ее взял его помощник. Слишком уж матёрым профессионалом он был, а потому мне пришлось сменить манеру поведения, чтобы не вызвать у него подозрений. Я сделал вид, что иду по оставленным специально для нас подсказкам, и воин Гара поверил в это. Но я все равно не ослаблял внимание, следил за ним, так же, как и он за мной. Слишком уж рискованное выходило у меня дело. Я сильно просчитался. Телохранитель был перестраховщиком и заставил своих людей максимально тщательно подготовиться к поездке. И теперь, что было хуже всего, почти все они были в этих своих амулетах, а потому мне нужно было найти идеальное место. И через два часа я его, кажется, нашел. «Нам туда», – произнес я, указывая на какие-то каменные обломки. В одном из них теплился слабенький источник силы – энергия Земли. Я еще удивился, как это кто-то при таком дефиците энергии Оставил столь лакомый кусочек без внимания. Но мне это было только на руку. И вот мы среди них. Вижу источник. Почему, интересно, Гар его не чувствует? Или местные, так же, как и маги из мира Арианы, могут видеть магическую энергию, только воспользовавшись чем-то напоминающим плетение магического взгляда? В общем, неважно. Не чувствует и не чувствует. Опять же, мне лучше. Спрыгиваю со своего яка. Сейчас. Говорю я и обхожу камень по кругу, при этом больше наблюдая за реакцией мага и его помощника. Магистр смотрит с недоумением, а телохранитель вроде будто соглашаясь с каким-то своим выводом. Сажусь так, чтобы им было видно меня, но что делают мои руки, они не видят. Со стороны кажется, что я или счищаю грязь, или срезаю мох, которым порос этот камень, хотя на самом деле я рисую на нем руны. Готово. Это моя рунная формула разрывного камня. Только его активацию привязываю к заполнению определенным количеством магической энергии. Получение энергии зацикливаю на сам источник. У меня не больше 10 секунд. Нужно укрыться. А то достанется и мне. «Перестраховщики», — произношу я, чтобы отвлечь внимание от этого камня. Пусть они следят за мной и прохожу мимо своего животного. «Секунду». Говорю я им и подхожу к камню, за которым смогу укрыться. Отчитываю время, обходя его по кругу. В момент взрыва я должен оказаться с безопасной стороны этой каменной глыбы. «Вот оно!» – радостно произношу я, быстро укрывшись за камнем. «И жду. Два. Раз. Э -э -э, а где взрыв?» «Минус один, минус два. Я что, где-то просчитался?» «Засада!» – неожиданно кричит телохранитель. Не зря я его опасался, ведь заподозрил что-то. Но все-таки оказалось уже поздно. Взрыв. Черт. Я забыл учесть, что в этом мире меньше энергии, и нужно было использовать более мощную, усиливающую поглощение энергии руну. Ну да ладно. намного ошибся. Еще по пути сюда я прицепил плетение паралича на тех воинов, у кого не было амулета. Активация. Четверо падают беспомощными тушками. Ну а теперь мой выход. Все оглушены и дезориентированы. А потому лучшего шанса у меня не будет. Слишком много среди них отменных бойцов. Находясь между камней, не помашешь двумя мечами. Поэтому беру в одну руку меч, а во вторую кинжал. Вперед. И появляюсь из-за своего булыжника. Удар, труп, шаг. Еще удар и еще труп. И вот магистр. Извини, но тебе рано умирать. Оглушаю его, хорошенько двинув по затылку. Иду дальше. Некоторые успевают слегка оклематься, но для них уже слишком поздно. Прошло чуть более 40 секунд, и на земле лежит чуть меньше 30 трупов. В живых остались только маг и его телохранитель. Проверяю обстановку вокруг. Свидетелей не боюсь, но никого и нет. Хорошо, тогда дальше. Обхожу все трупы и собираю с них оружие, слишком оно уж хорошее, и амулеты. Больше ничего интересного в свой. Он уже мой, на этой мысли усмехаюсь. Мир я не потащу. Оглядываюсь. Практически все животные убиты. Но, что удивительно, мой яг и скакун телохранителя почти не пострадали. Значит, не придется идти пешком. Констатирую я и направляюсь к тем животным, которые везли ящик с книгами. Перекладываю его к себе в сумку. Мак начинает приходить в себя. Снимаю с него все амулеты и накладываю паралич. Пусть дальше отдыхает. С ним разговор будет позже. Но вот телохранитель... С него тоже снимаю все амулеты и оружие, но не парализую, а просто связываю. Смотрю на этого воина. Желания убивать такого профессионала нет. Это непрактично. Его таланты нужно использовать и желательно себе на благо. Но так как меня больше не будет в этом мире, нужно сделать другое. «Неллия не зря приходила ко мне ночью» и она наверняка получила именно то, зачем пришла. «А значит...» «Слышишь меня?» Спрашиваю у пришедшего в себя телохранителя. Вижу, что он очнулся по изменениям в его ауре. Знаю, что слышишь. И пиная его по ноге. Он открывает глаза и смотрит на меня. «Твоя жизнь для меня бесполезна», — говорю я. «Но я видел, как ты работаешь. Ты хорош». «Видимо, недостаточно», — сквозь зубы цедит он. На каждую косу есть свой камень. Пожав плечами, отвечаю я. Так вот, ты достаточно хорош, но мне ты не нужен. Мне не нужна твоя жизнь. Для меня ты бесполезен. Лишний груз. И показываю належащего без сознания магистра. Этого тебе не спасти и не выручить. Считай, что он живой труп. Мне он нужен только для того, чтобы получить всего один ответ. И он мне его даст. Телохранитель медленно кивает. Он почему-то не сомневается, что Гар расскажет мне все, что от него потребуется. «Хорошо. Тогда давай поговорим о тебе. Видишь этот нож?» Я показываю кинжал кого-то из бойцов, лежащих вокруг. «Я перерезаю или твое горло, или связывающую тебя веревку. Смотрю в глаза телохранителю. «Что от меня требуется, если я выберу веревку?» спрашивает тот. Делать то же самое, чем ты занимался до этого» киваю я на магистра, заниматься своей работой. Он смотрит на меня. «Кто?» – спрашивает он. «Неллия», – отвечаю я и подумав уточняю. «Вернее, ее ребенок». «Похоже, мои слова удивили лежащего на земле телохранителя». «Мы не знали, что у нее есть ребенок», – тихо произносит он. «Ну, его еще нет», – пожав плечами, говорю я. «Но скоро будет, поэтому мне нужно...» чтобы рядом с ним был такой матерый убийца, как ты. Я снова взглянул ему в глаза. «Так что должен перерезать этот нож?» – спрашиваю я, вертя в руках оружие. Телохранитель с повадками матерого убийцы смотрит на меня. «Веревку», – твердо отвечает он. «Хорошо», – произношу я и наклоняюсь. Но перед тем, как разрезать веревку, выпускаю зверя, что всегда сидит в глубине меня. Я не прошу давать мне никаких клятв. Тихо порыкивает мой голос, заставив вжаться очень сильно побледневшего эльфа в землю. «Этого не нужно. Твоя жизнь и так уже моя». И я уже совершенно спокойно разрезаю удерживающие его путы. Отдаю ему его оружие и медальон. «Бери своего». Указываю на Яка, не произнося его название, так как до сих пор не знаю, как их тут называют. И езжай в город. Когда приедешь, иди прямо в дом принцессы Нелли. Скажешь, что от Степана». Потом приведешь ее и графа Грааза сюда. Магистра здесь уже не будет. Его вообще больше никто не увидит. Так и передай им. У него в доме есть как минимум несколько тайников. Пусть они проверят их. Теперь это принадлежит им. Полагаю, попасть внутрь особняка и вскрыть тайники вы сможете без проблем. Еще раз кивая настоящего яка. Бежай. Телохранитель слегка пошатываясь встает. Ему все-таки неплохо досталось во время взрыва. Он забирается на своего скакуна и разворачивается в направлении дороги, ведущей в город. «Господин», — наконец решившись, спрашивает он, «Вы ведь не из Империи?» Я молча смотрю на него. «Поверь, тебе лучше не знать, откуда я. Дольше проживешь». Я так и подумал, — кивает он и направляет свое животное к дороге. Но вдруг приостановившись и склонив голову, говорит, «Спасибо вам за мою жизнь». Я всегда возвращаю долги, поэтому позабочусь о ребенке принцессы Неллии. и, немного помолчав, добавляет «и вашим», и резко дернув поводья, быстро удаляется. Ну что ж, я сразу подозревал, что он не глуп. Вот и дополнительное доказательство этому. Так что я нашел хорошего защитника для Нелли и ее малыша. Стою, вытаскиваю из сидельной сумки какого-то воина еще одну веревку и связываю магистра перекидываю его через седло своего яка, еще раз оглушаю его и еду в сторону портальной арки. У меня еще полтора дня до того, как портал можно будет активировать. Рядом в лесу, когда сбрасывал трупы, я видел неплохое место, где можно устроиться, так что проблем с ночевкой не будет. Но и мне нужно разговорить этого находящегося сейчас без сознания магистра, а для того, чтобы узнать, сообщил он мне правду или нет, арка должна поднакопить энергии, и функционировать, ведь мне нужно будет ее активировать, а до того, пока я не удостоверюсь, что Гар сообщил мне правду, он будет жить. Лес. День спустя. Гар очнулся. Лежит связанный на снегу. Руки и ноги давно затекли. Он их даже не чувствует. Пальцы занемели. Но чтобы воспользоваться магией, ничего этого и не нужно. Есть заклинание которые работают даже если воспроизвести их мысленно постарался воспользоваться хоть каким-то плетением из этого списка но в магистре совершенно не было магической энергии что не выходит спросил у него ехидный голос гар сразу его узнал это был голос того самого человека что тебе нужно спросил гар если бы он был не нужен то был бы уже мертв А коль он еще жив, то этот человек хочет от него что-то получить. Парень, который сейчас сидел напротив него и ел какую-то похлебку, не переставая орудовать ложкой, как нечто не стоящее внимания, ответил. «Ключ активации от твоего портала». «Ты его не получишь», — сразу выплюнул магистр. Человек лишь пожал плечами. «Получу», — спокойно откликнулся он. Доев свой обед, парень протер снегом чашку, окатил ее кипятком из небольшого котелка вытер тряпицей, в которую ее потом и завернул, и убрал к себе в сумку. И все это выглядело настолько обыденно и прозаично, что Гаар даже не понял того ответа, что произнес человек. А тот тем временем повернулся к нему. «Приступим», – также спокойно сказал он, и вдруг, резко махнув непонятно откуда взявшимся ножом, отрезал Гару треть пальца, после чего окатил его руку горячей водой из котелка, Из-за перепада температур эффект был еще более чувствительным. Гар заорал. Человек же подсел к нему с какой-то плоской дощечкой и, положив ее на землю рядом с магистром, уложил на нее его руку. «Ты все еще думаешь, что ты мне ничего не расскажешь?» спросил равнодушный голос. И только сейчас Гар понял, что попал к зверю, еще более страшному и жестокому, чем он сам. К зверю, который не даст ему умереть под пытками к зверю, которому нужен его ответ. Через шесть часов, когда от тела магистра остался лишь обрубленный и стонущий кусок, зверь, который только притворялся человеком, получил ответ на свой вопрос и оставил полутруп в покое до утра. Он даже наложил на него несколько исцеляющих плетений, тем вогнал бывшего мага и бывшего магистра в животный ужас. Гар молил убить его. Он клялся, что сказал правду, Но зверь его не слушал. Он и связывать-то его не стал. Гар не смог бы убежать, даже если бы захотел. У него не было ни рук, ни ног. Но он еще не умер. Зверь держал его на грани. Магистр понимал, что его не оставят в живых, но сейчас ему этого и не нужно было. И вот прошла ночь. Ночь ожидания благодатной смерти. Они подъехали к порталу. Зверь сбросил его на землю. Несколько мгновений, и портал активировался. Смотри-ка, работает, будто удивившись этому, сказал зверь. А потом подошел и просто перерезал горло полутрупу, лежащему у его ног, и вернулся к портальной арке, пробормотав. Надеюсь, и тут что-то получится, и это сработает, а то ли вы гости нам больше не нужны. Он стал напротив арки и вырезал на ее поверхности несколько рун. Что-то прикинул, хлопнул себя по лбу. «Усиление!» и добавил еще одну руну. Затем очень быстро вернулся к своему верховому животному и подхватил его под узцы. И так, видя трака за уздечку, прошел активированный портал. Через несколько мгновений портал перестал работать. А еще примерно через час раздался мощнейший взрыв, и от портальной арки не осталось и следа. Ее разнесло на множество мелких камней. Путь в тот мир, куда он вел был перекрыт раз и навсегда.